и посыльные дворяна побежали по Ивана, но, столкнувшись все в углу, растянулись на полу. Царь тем много любовался и до смеялся. А дворяна, усмотря, что смешно, то для царя, меж собой перемигнулись и вдруг гореть растянулись. Царь тем так доволен был, что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяна вновь пустились звать Ивана. И на этот уже раз обошлися без проказ. Вот конюшни прибегают, двери настишь отворяют, И ногами дурака, ну, толкать во все бока, С полчаса над ним возились, до него не добудились. Наконец уж рядовой разбудил его... «Метлой!» «Что за челядь здесь такая?» — говорит Иван, вставая. «Как хвачу я вас бичом, так не станете потом без пути будить Ивана!» — говорят ему дворяна. «Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать!» «Царь? Ну ладно, вот срежуся и тотчас к нему явлюся!» Говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, А пояской подвязался, Приумылся, причесался, Кнут свой сбоку прицепил, Словно утица поплыл. Вот Иван к царю явился, Поклонился, подбодрился, Крякнул дважды и спросил. А «По что меня будил?» Царь, прищурясь глазом левым, Закричал к нему с гневом приподнявшися. «Молчать! Ты мне должен отвечать!» В силу коего указа Скрыл от нашего ты глаза «Наше царское добро!» жара «Жараптит сама перо!» «Что я, царь или боярин? Отвечай сейчас, татарин!» Тут Иван, махнув рукой, говорит царю, «Постой, я тебе шапки ровно не дал, Как же ты о том проведал? Что ты, аж ты пророк? Ну да что, сади во строк, Прикажи сейчас хоть в палки, Нет пирады и шабалки!» «Отвечай же за парю!» «Я тебе толком говорю, нет, пера, да слышь, откуда мне достать такое ха -ха, чудо!» Царь с кровати тут вскочил и ларец с пером открыл. «Что, ты смел еще переться? Да уж нет, не отвертеться, это что, а?» Тут Иван задрожав как лист в буран шапку выронил выронился испуга что приятель видно туго молвил царь постой ка брат ой помилуй виноват отпусти вину ивану я вперд врать не стану и закутавшись в полу растянулся на полу ну для первого случаю Я вину тебе прощаю, царь Ивану говорит. Я, помилуй Бог, сердит. Из сердцов иной порою чуб сниму и с головою. Так вот, видишь я, каков. Но сказать без дальних слов... Я узнал, что ты, жар-птицу, в нашу царскую светлицу, если б вздумал приказать, похваляешься достать. но ну, смотришь, не отпирайся, а достать ее старайся. Тут Иван волчком вскочил. — Я того не говорил, — закричала, натираясь, — о пере не запираюсь. Ну, а птицы, как ты хочешь, ты на праслину ведешь. Царь, затрясший бородой, — что, рядится мне с тобою, — закричала, — но смотрите. Если ты недели в три не доставишь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, ты поплатишься со мной, но провешь в решетку на кол вон халоп. Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его lle